Сентябрь, одиннадцатый. Способность утонченного восприятия достигается нелегко, но если трудно ее достичь, то удержать достигнутый будет еще труднее. Плотная среда явит тяжкое сопротивление, ибо слишком различны плоскости плотных и тонких явлений.